Глава вторая. Зрение вернулось, как и обещал Шах, то есть не сразу. Артист долгое время не мог восстановить контроль над своим телом. Подельники успели куда-то сходить, вернуться, поужинать, лечь спать. А вот артист подобной роскоши оказался лишен. Может быть из-за той дряни, что вколол ему Шах, а может из-за последствий пребывания в аномалии. Хотя разница небольшая, ведь результат все равно один. Пришлось всю ночь слушать храп двух изрядно подвыпивших мужиков и мучиться из-за того, что не в силах пошевелиться. Ближе к утру мышцы стали приходить в тонус, кожу начало покалывать. А к обеду вернулись в норму все функции организма. Ужасно хотелось пить. Шах молча поставил перед ним полуторалитровую бутылку минеральной воды и сел за стол чистить пистолет. Харек расположился на полу, вытряс из рюкзаков собранные в ходке артефакты и принялся раскладывать в три разные кучки. Утоливший жажду артист задал вопрос наиболее его волновавший. «Вы нашли что-нибудь?» Ответа не дождался. Харек продолжал распределять добычу. «Шах! Как эта хрень называется?» Парень вертел в руках полупрозрачный шар, источающий слабое зеленоватое сияние. Артист В очередной раз отметил, что кличка на удивление подходит молодому сталкеру как по внешности, так и по повадкам. «Без понятия», — буркнул Шах. «А это? Я похож на справочную?» «Нет, но ты давно уже собираешь артефакты. Я думал, ты знаешь». «И чего?» «Увидел странную хреновину, сунул мешок и тащил в ломбард. Там знают все названия». Харек перестал раскладывать артефакты по кучкам и задумался — Тогда откуда ты знаешь, что скупщик называет правильную цену и не дурит тебя? — Ниоткуда. Он все равно тебя обдурит. Так что какая разница? — Ну, не знаю. Я хотел бы знать. — Ну, вот и выясняй. Шах закончил чистить оружие, собрал Макаров и сунул в кобуру на поясе. — Эй, вы нашли что-нибудь? — повторил свой вопрос артист. Харек бросил на него быстрый взгляд и вернулся к своему занятию. — Шах, я с тобой говорю. — Я слышу, не глухой Сухопарый, щетинистый сталкер поднялся со стула, подошел к артефактам, сложил одну часть в вещмешок, встряхнул его и швырнул артисту в ноги. — Это твоя доля. — Я не за артефактами в зону ходил. — Шах. — Нам разделить их между собой? — Вы нашли что-нибудь? — Нет, не нашли. Росапи артефактов были там, где ты и сказал, но того, что ты ищешь... Мы обследовали весь квадрат, насколько смогли. Ничего нет. Хорошо искали. Твою мать, артист! С лупой шарили. Это зона. Не забыл? Как смогли, так и искали. И хотя язвительность придавала словам сталкера правдоподобности, толика недоверие все же оставалось. Мы четвертый раз ходим в зону по моей наводке. Артист поднялся с топчана. В ногах еще оставалась слабость. Вы набиваете рюкзакерти фактами но то, что нужно мне, найти не получается. — Ну ты вообще-то тоже не в накладе? — вставил свое слово Харек. Артист пропустил его реплику мимо ушей и продолжал. — Я вот думаю, не сменить ли мне команду? В комнате повисла тишина. Внезапно показалось, что сутулы седой, далеко не молодой шах стал похож на матерого, битого жизни чрезвычайно опасного волка. Харек переводил взгляд с подельника на артиста. На губах расплывалась тонкая хищная улыбка. «Хочешь сказать, что будешь сливать инфу кому-то еще?» Шах покачал головой. «Так не пойдет». «А что ты сделаешь?» — усмехнулся артист, но тот же с испугом подумал, что его слова до жути напоминают шаблонную фразу, произносимую в десятках второсортных фильмов, после которой говорившего хладнокровно убивают. И судя по опасно сузившимся глазам сталкера, подобный исход был наиболее вероятен. «Я помню, что ты вытащил меня из аномалии, и я тебе благодарен. Но считаю, что хабар, который вы хапнули за эти четыре ходки, покрывает все мои долги». Он немного изменил тон и попытался смягчить ситуацию, не выказывая при этом слабость. «Вы подняли немало бабла, а мне нужно другое. Если не можете помочь, найду тех, кто сможет. Не тебе решать». «Нет, мне. Больше никаких наводок». Он наклонился, поднял весь мешок и хотел направиться к выходу, но едва не наткнулся на ствол пистолета. «Не спеши!» — не договорили. Харек продолжал с интересом наблюдать за происходящим, медленными движениями сортируя артефакты. Артист изобразил снисходительную хмылку, хотя чувствовал себя почти так же, как в туманной аномалии. На шаг от смерти. Интуитивно постарался выбрать правильную линию поведения — Агрессия? Трусость? Умеренная наглость? С шахом сложно угадать. Ты же понимаешь, что не сможешь меня заставить. И, надеюсь, не считаешь меня настолько тупым, чтобы пойти в ходку без страховки. Не забывай, что я из квада. Да весь твой квад — это вечно бухой сувенир, — фыркнул Харек. Не имеет значения. Часть хабара идет в квадовцев. Другие группы отлично осведомлены, с кем и куда я направляюсь. Хотите иметь дело с ними и потратить все заработанные деньги на то, чтобы прятаться? Из зоны мы вышли. Нас видели. Списать меня на аномалию или мутантов уже не получится. Шах молчал, но пистолет не убирал. Артист забросил вещмешок на плечо, покрепче ухватился за лямки и спокойно посмотрел на сталкера. Так что я, наверное, пойду. шахов впустил взгляд и стало понятно, что когда он его поднимет, выстрелит. Артист ринулся вперед, развернувшись боком и подставив мешок с артефактами под пулю. Звук выстрела ударил по ушам. Смертоносная сила толкнула в бок, но с ног не сбила. Врезавшись всей массой в сталкера, артист сшиб его на пол и бросился к двери. За грохотом опрокинутых стульев послышался вопли хорька. «Стоять, сука!» Нога зацепилась за складку половика. Артист кое-как умудрился подставить руку, чтобы не влететь в дверь головой. Створка распахнулась. Просто выползти из квартиры показалось наилучшим решением. Вжимаясь всем телом в пол, он выбрался за порог, потом приподнялся на корточки и стал спускаться по лестнице. С середины пролета опустился бегом. Похоже, выстрел не привлек особого внимания. Лишь на одном из этажей пожилая женщина чуть приоткрыла дверь, Но тут же захлопнуло ее, едва завидев артиста. Его, кажется, никто не преследовал, но он все равно не сбавлял темпа, пока не оказался у выхода из подъезда. Перед тем, как сделать шаг оказаться на улице, артист остановился и прислушался. В какой-то из квартир ругались муж с женой, слов разобрать не получалось. Но визгливые нотки у женщины в голосе говорили сами за себя – У кого-то достаточно громко играла музыка, если можно так назвать, набор звуков и криков, смешанных в одну нестройную какофонию Артист наклонился вперед и вдруг почувствовал, как жгучая боль кольнула бок. Прикоснулся рукой и ощупал под пальцами теплую влагу. Ах тыж ж! Вырвалось невольно. Попавшая в мешок с артефактами пуля раздробила один из них, и осколки вонзились в тело, прорезав ткань. Из-за прилива адреналина сразу не чувствовалось, но сейчас оказалось, что из множества мелких порезов кровь сочится достаточно обильно. Нужно быстрее добраться до дома. Артист постарался вспомнить, в какую сторону выходит окна их перевалочной квартиры. Вроде не во двор. Значит, возможность проймать пулю между лопаток невелика. На всякий случай все равно сделал крюк, обойдя детскую площадку, а потом побежал без оглядки». Когда он вошел, Светлана стряпала на кухне, а ее шестилетний сынишка с гордым именем Григорий играл в комнате, раскидав по ковру пластмассовых солдатиков. Артист опустил весь мешок на пол, артефакты стукнули друг от друга. Дядя Валера тут же сорвался с места мальчишка, выскочил в прихожую и закричал сходу. — Мам, дядя Валера вернулся! — Гриш, подожди! — выставил руку артист. Мальчуган и сам остановился, увидев перепачканную кровью куртку. Из кухни появилась Светлана. Охнула, глаза испуганно округлились. «Все нормально, нормально», — поспешил успокоить он. Чуток порезался о колючку. Не говоря ни слова, она вернулась к кухню и достала из настенного шкафа аптечку. «Малыш, поиграй в комнате пока, ладно?» — попросила она сына. «Я не боюсь крови, мам. Я знаю, ты смелый, но все равно побудь пока в комнате От чего Отчего-то артисту стало неуютно. Словно он вторгся в спокойный мирок этой семьи и разрушил его. Взгляд Светланы упал на весь мешок. «Это что?» — риторический вопрос. «Мы же договаривались, что ты не будешь приносить эту гадость домой». «Свет, у меня не было выхода». Она смотрела на него сурово и холодно. Ее плечи сковывало напряжение, подбородок вздернулся, ноздри слегка раздувались, злость считалось в каждом движении. «На кухню!» — развернулась и пошла. Прислонившись спиной к двери, артист поднял голову, пару раз стукнулся затылком, вздохнул и пошел за Светланой. Она обрабатывала раны резкими движениями. Пришлось терпеть, молчать и морщиться. Потом заметил у нее на щеках влажные дорожки. Накрыл ее руку своей. Светлана вырвалась, но он поймал запястье, а другой рукой взял за подбородок и заставил посмотреть на себя. Она отворачивалась, опускала взгляд... Из глаз текли слезы. Артист понимал, что слова сейчас не нужны, поэтому просто подождал, пока она немного успокоится, посмотрел на нее, открыто, честно, стараясь передать свои чувства, свою уверенность в том, что все будет хорошо. Потом подался вперед и поцеловал. Она хотела уклониться, но артист не позволил этого сделать. Ее губы были солеными. «Я... я не хочу так. Мне нужна уверенность, спокойствие, понимаешь?» Он кивнул. «Да ничего ты не понимаешь, сталкер!» С досадой произнесла она, шмыгнула носом, тыльной стороной ладони вытерла слезы и отвернулась. «Мы же обсуждали. Мне нужно найти то, что я ищу. Знаю. Но мы еще договаривались, что все это останется там», Света указала рукой на дверь. «Что ты не будешь приносить зону с собой, что здесь ты будешь Валерой, а не артистом. Прости, сейчас все унесу». Светлана, не сказав больше ни слова, ушла в комнату к сыну. Артист еще какое-то время сидел, прислонившись к стене. На плите начал посвистывать закипающий чайник, но подниматься и выключать газ почему-то не хотелось. На душе скребли кошки. Ощущение неправильности, ситуации, собственных поступков, отношения к свете, к собственной жизни вызывало смятение. Нужно было что-то делать, но что именно, не имелось ни малейшего представления – Стены словно давили, потолок казался ужасающе низким, воздуха не хватало. Наспех залепив раны кусками пластыря, он собрался, взял рюкзак и вышел. А на кухне продолжал надрывно свистеть исходящий паром чайник.